Думая, что это и есть таинственный господин Дени, Марианна с интересом смотрела на него. Он был среднего роста, блондин и откровенно некрасив, со своим узким лицом и темными, слегка косившими глазами. Но вместе с тем видно было, что он умен, и исходившая от него естественная благожелательность привлекла Марианну. Ее только удивил светло-зеленый костюм этого человека в трауре. С протянутой рукой и улыбкой на губах он быстро подошел к гостям. — У вас просто военная точность. Здравствуйте, дорогой князь. Итак, это та девушка? — Действительно, дорогой юрок, перед вами мадемуазель Малярус, чей голос не имеет себе равных. А разве... «Господина и еще нет?» «Нет», — ответил тот, кого назвали дюроком. «Но он долго не задержится. Я пока приготовил для вас легкий ужин. Я подумал, что вы, наверное, продрогнете после такой длинной дороги». С почтительной галантностью он подвел Марианну к стоявшему у камина обитому голубым бархатом шезлонгу, затем помог снять плащ. Арабев, от изысканной элегантности обстановки, равно как и от чисто военной выправки незнакомца с мещанским именем, Марианна молча покорилась. Ее так смутил его восхищенный взгляд, что она не заметила, как он переглянулся с толераном, а князь отказался снять свой подбитый мехом плащ. — Спасибо, друг мой. Мадемуазель Малярус с удовольствием погреется, а я возвращаюсь. Марианна, только протянувшая руки к огню, вздрогнула. — Как? Ваше сиятельство оставляет меня? Он подошел к ней, взял руку и быстро поцеловал. — Я вас не оставляю, дорогое дитя. Я вас доверяю. Мне необходимо вернуться. Мой старый друг баронесса де Сталь, получившая разрешение на поездку в Соединенные Штаты со своим сыном, покидает Париж этой ночью. Я хочу попрощаться с ней и усадить в карету на Морле, где ее ожидает корабль. Но не бойтесь ничего. Мой друг Дюрок проявит к вам отеческую заботу. И когда вы утешите нашего бедного друга, Привезет вас домой в собственной карете. Надеюсь, что вы в этом не сомневаетесь, — с ласковой улыбкой сказал Дюрок. И я не пугаю вас, мадемуазель. Нет, нет, нисколько, — ответила Марианна, пытаясь улыбнуться. Он был ей симпатичен, но она чувствовала замешательство. Почему все-таки Толеран не сказал, что не остается с ней? Никогда еще он не вел себя так. Очевидно, свойственная ему проницательность подсказала, что творится на душе у девушки. Ибо он, опершись от рост, слегка нагнулся к ней. — Я побаивался волновать вас и задеть вашу застенчивость до того, как вы увидите столь достойного человека. Теперь я могу сказать и всю правду. Вашим голосом я хочу сделать сюрприз моему другу, Дени. Когда вы услышите во дворе шум кареты, начинайте петь, но не говорите, что это моя выдумка. — Но почему? — спросила совершенно сбитая с толку Марианна. — Если вы считаете, что сюрприз приятный... Вся признательность должна принадлежать только вам. Правильно, но мне не нужна его немедленная признательность. Он узнает правду, но немного позже. В данный момент я не хочу, чтобы какие-либо другие чувства, хоть в малой степени отвлекли его от чистой радости, которую он откроет в вас. Марианна понимала все меньше и меньше, но была заинтригована до предела. Каким все-таки странным, сложным и таинственным человеком был князь? И почему он счел необходимым разговаривать с ней таким выспренним тоном, совершенно не отвечавшим обычной его манере? Видно, дюрок понял состояние девушки, за что она почувствовала к нему признательность. У вас иногда возникают забавные идеи, князь, но вы не были бы полностью самим собой, поступая иначе. Счастливого пути! Глядя на сопровождавшего гостя Дюрока, Марианна спрашивала себя, кем является он в доме господина Дени? Родственником? Просто другом? Может быть, братом, той, кого оплакивает таинственный буржуа? Нет, зеленый костюм опровергал предположение, что это брат покойный. Возможно, кузен или товарищ детства, призванный заниматься домом. Нет, он должен быть военным, это видно по отдельным жестам, по особой манере держать голову, даже по походке, характерной для человека, привыкшего больше к сапогам, чем к туфлям. Возвращение дюрока прервало ход мыслей Марианны. Он вшел в сопровождении кого-то вроде мажордома в черном костюме, катившего маленький полностью сервированный столик. Под напудренным приком ладная упитанная фигура новоприбывшего излучала торжественную важность, присущую слугам из знатных домов. Он приветствовал девушку с такой снисходительностью, что она была млена. Решительно этот Дени должен быть каким-нибудь невыносимым выскочкой, раздувшимся от гордости за свое богатство, если даже его слуги смеют так кичиться. Каков поп, таков и приход. Конечно, господин Дени окажется несносным. Тем временем Дюрок приказал, поставьте столик возле мадемуазель Констан. И оставьте нас. «Должен ли я прислуживать господину Ге? Хватит, хватит!» Быстро оборвал его дюрок. «Мы обойдемся сами». Мажордом с достоинством удалился, но Марианна обратила внимание на незаконченное слово. «Как он собирался назвать дюрока?» Она подумала, что раз уж таинственного Дени еще нет, надо это использовать, чтобы попытаться узнать о нем хоть что-нибудь. Она с удовольствием приняла чашку бульона, но отказалась от всего остального. — По-моему, я должна быть готова петь, когда господин Дени войдет. Он не должен застать меня, сидящей за столом. — Вы правы. Но достаточно будет начать, когда мы услышим карету.